Но все таки главные трудности заключались в том, как заставить очень разных артистов из разных театров, воспитанников разных театральных школ, играть в одной манере. Как заставить их всех быть правдивыми, натуральными, точными, искренними и при этом комедийными? Вызывать смех зрителей не за счет ужимок и прыжков а достоверной игрой. Чтобы зритель узнавал в персонажах подлинных реальных людей, с которыми он регулярно встречается в жизни. Ведь главным критерием камертоном нашего фильма было чувство правды. Хотел сделать честную, правдивую картину, чтобы ни в чем не было фальши, неискренности. Нам хотелось поставить перед зрителями зеркало, причем не розовое или голубое, но и не черное. В endeavor chužde стремление, как к лакировке, так и к очернительству. Мы стремились заинтересовать зрителя, проникнуть в его душу максимальной откровенностью нашего рассказа. Насколько это получилось, судить вам, наши дорогие первые зрители. Я conclчил вступительное слово, Записок набралось уже довольно много. Я высыпал записки на столик и сел. На встречах со зрителями я всегда читаю записку сразу с еще не зная её содержание. Делаю предварительный отбора и знакомлюсь с заданным мне вопросом одновременно с залом. И публика каждый раз понимает, что мой ответ заранее не подготовлен. Что это импровизация, что раздумье, во время которого подыскиваются слова подлинной. Сразу становится особое отношение с залом. Это чувство раскованности, внутренней свободы, которая ведет к импровизации. Я никогда не променяю на правильные речи, от которых вянет зал, который вежливо выслушивают и не дослушав, забывают навсегда. Конечно, отрезает пути к отступлению, не давая себе возможности продумать, подготовить ответ, я оставлю себя в трудное и невыгодное положение. Надеваю это сознательно. Необходимость мгновенного ответа мобилизует реакцию, вынуждает очень быстро соображать, заставляет держать ухо востро. А в случае удачного хлёсткого ответа приносит ни с чем не сравнимую радость. Такую беседу с залом нужно сравнить легким, стремительным фехтовальным поединком удачной остроумной репликой, верно выраженной мыслью, гордишься. А если парировал нескладно, огорчаешься и уже после возвращаясь со встречи придумаешь, как тебе кажется, замечательный ответ. Антозд. Оглашаю первую записку. Почему вы выбрали местом в действия Зоологический музей. По сути дела, где произошла наша гаражная эпопея, значения не имела. Нам казалось, что подобная история могла случиться в любом учреждении. И тем не менее, выбор места действия был важен. Мы пытались снять весь фильм, где не предполагалось ни одной смены декораций, не должно было быть натурных кадров, какой-нибудь безликом среднее арифметическом конференц-зале некоего учреждения в унырзаительном обыденном помещении. Ведь в фильме нет любви, погонь, песен, ничего такого, что могло бы развлечь интерес широкого зрителя. Более того, весь фильм одно лишь собрание, сплошное говорение с огромным количеством действующих лиц. а менторажем в какой-то степени хотели компенсировать изобразительную бедность ввести некий допинг в визуальные однообразии так был придуман зоологический музей не существующего научно исследовательского института по охране животных от окружающей среды Мы решили сделать в этом музее своеобразные натурные экспозиции: тропики, арктику, среднюю полосу, подводный мир. Нам казалось, что снимая ряд сцен на фоне откровенно рисованных задников подводного царства или птичьих северных базаров, мы в какой-то степени сможем преодолеть пространственную замкнутость фильма.